Неожиданно оттолкнутый им человек, первый бросился было за ним в комнату и успел схватить его за плечо. Это был конвойный. Но Николай дёрнул руку и вырвался от него ещё раз. В дверях затолпилось несколько любопытных, иные из них порывались войти. Всё описанное произошло почти в одно мгновение. "Прочь, раны, ещё подожди, пока позовут. Зачем его раньше привели?" бормотал в крайней досаде как бы сбитый с толку Порфирий Петрович. Но Николай вдруг стал на колени, "Чего ты?" крикнул Парферий в изумлении. "Виноват мой грех. Я убийвец." вдруг произнёс Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом. Секунд 10 продолжалось молчание. Точно стал бняк нашёл на всех. Даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отретировался к машинальным дверям и стал неподвижно. "Что такое?" вскричал Парферий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. "Я, убийца", повторил Николай, помолчав капельку. "Как? Ты как? Кого ты убил?" Парферий Петрович, видимо, потерялся. Николай опять помолчал капельку. "Алёну Ивановну и сестрицу их, Елизавету Ивановну, я убил топором. А мрачение нашло", прибавил он вдруг и опять замолчал. Он всё стоял на коленях. Парферий Петрович несколько мгновений стоял как бы вдумываясь. Но вдруг опять вспархнулся и замахал руками на непрошенных свидетелей. Те мигом скрылись, и дверь притворилась. Затем он поглядел на стоявшего в углу Раскольникова, дико смотревшего на Николая, и направился было к нему, но вдруг остановился, посмотрел на него, перевёл тотчас же свой взгляд на Николая, потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая, и вдруг, как бы увлечённый, опять набросился на Николая. Ты мне что со своим оморочением-то вперёд забегаешь? — крикнуло на него почти со злобой. — Я тебя еще не спрашивал, находила или нет на тебя омрачения. Говори, ты убил! — Я убивец, показания сделаю, — произнес Николай. — Эх, чем ты убил? — Топором, припас. Эх, спешит. Один — Один? Николай не понял вопроса. — Один убил? — Один. А Митька не повинен и всему тому не причастен. — Да не спеши с Митькой-то, эх! — Как же ты, ну, как же ты с лестницы-то тогда сбежал? — Да.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 И Порфирий остановился перед ним с улыбкой. "Так", -с", прибавил он ещё раз. Можно было предположить, что ему ещё что-то хотелось сказать, но как-то не выговаривалось. "А вы меня, Порфирий Петрович, извините насчёт давишнего. Я погречился". Начал было совершенно уже ободрившийся до неотразимого желания пофорсить Раскольников. "Ничего, с ничегос", почти радостно подхватил Порфирий. "Я и сам-то с ядовитый характер меня каюсь, каюсь".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 Ты убийца, ты убийца, но теперь, как он уж сознался, вы его опять по косточкам разминать начнете. Врешь, дескать, не убийца, не мог ты им быть, не свои-то слова говоришь. Ну так как же после этого должность некомическая? Хе-хе-хе, а таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит? Как не заметить? Хе-хе, остроумный, остроумный, все-то замечаете. Настоящий игривый умс. и самую-то комическую струной зацепить, и... <хе -хе -хе> Это ведь у Гоголя, из писателей, говорят, эта черта была в высшей-то степени. Да, у Гоголя. Да, су-гоголес. До приятнейшего свидания-с. До приятнейшего свидания. Раскольников прошел прямо домой. Он до того был сбит и спутан, что уже придя домой и бросившись на диван, с четверть часа сидел, только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь собраться с мыслями.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 Стало быть, и у Парферия тоже нет ничего, ничего, кроме этого бреда, никаких фактов, кроме психологии, которая от двух концов, ничего положительного. Стало быть, если не явится никаких больше фактов, а они не должны уж более являться, не должны, не должны, то то что же могут с ним сделать? Чем же могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И стал быть Парферий только теперь, только сейчас узнала в квартире, до сих пор и не знал.